Глава тридцать третья. «Мистер Спарк!» Мы с Юджином подбежали к главному демонологу, стоило тому выйти из аудитории. «Чего вам?» Он с подозрением оглядел листовки в наших руках. «Помните, я помогла вам с расшифровкой демонических знаков?» Решила начать издалека, чтобы не напороться на отказ. Но преподаватель недовольно скривился. «По существу, мисс Лэнг. «Это наш проект. Мы с Юджином создали приложение интерактивного просмотра успеваемости, но его нужно распределить по студентам». «Причем здесь я?» «Вашу лекцию посещает весь поток первого курса. Если вы прикажете, все скачают приложение». «Деньги, заработанные на скачивании, мы пустим на угощение для торжественного приема», включился Юджин. «Почему именно я?» «К вам все прислушиваются». «Это будет стоить вам больше, Лэнг!» Глаза мистера Спарка хитро сощурились. «Мне нужна помощь в формировании переводов демонических текстов». «У демонов нет алфавита». «Я знаю». «Ох, что-то мне дорого это обходится», — страдальчески взглянула на Юджина. «Мы согласны», — ответил он за двоих. «Я бы, может, еще подумала». «Только до командования и в первую очередь до демонов не должна дойти информация о моей помощи». Мистер Спарк задумался на мгновение, после чего согласно кивнул и указал нам на дверь в кабинет демонологии. Как и обещал, он обязал всех студентов скачать приложение и оценить его. На этом наш проект был официально сдан, пусть съел массу времени и средств и сил. Кажется, мы переоценили себя, когда решили осуществить подобную задумку, но зато теперь все оценки и баллы студентов Академии мгновенно подгружались из сети Академии в приложение. Распределение успеваемости проводилось в конце каждого полугодия. Теперь же студенты могли просматривать результаты онлайн. И, как мы обещали, деньги, оставшиеся после погашения расходов, были переданы Академии. «Вот это вроде ничего!» вынес вердикт Майкл. Мы засели в моей комнате. Здесь он чувствовал себя свободно. Сидел в футболке и брюках. Волосы сильно отросли и непослушными космами торчали в разные стороны. Я кружилась перед ним в десятом по счету платье из тех, что передала мне мама через мистера Тейлора. Удивительно, как она смогла уговорить нашего строгого директора. Видимо, он сочувствует моему положению. К сожалению, за время в академии я обросла мышцами и перестала поддерживать диеты. Поэтому моя модельная худоба сошла на нет, и некоторые платья оказались малы. «Точно? Есть еще несколько?» Взглянула на синее шифоновое платье, которое когда-то купила на какую-то вечеринку, да так и не надела. «Точно, точно!» — подтвердил он. «Ты в нем мегасексуальная!» и взглянул на письменный стол, где стояла кофемашина и пакеты с едой. «Майкл!» — возмутилась я. «Ты просто хочешь быстрее добраться до пирожных». «Ты обещала мне сладкое, если помогу выбрать тебе платье». Пожал он плечами, хитро улыбаясь. На сладкое насмотрелся, пора и покушать. Смерила его прищуренным взглядом. «Он про мое белье или все таки про еду?» Сначала перемерим все платья, потом сладкое. — Может, ты тогда и бельё будешь мерить? — попросил он, рассмеявшись. — Майк! — попыталась разозлиться, но, глядя в эти бесстыжие глаза, расхохоталась. Знала же, что он просто шутит. Смартфон на столе затрезвонил. — Не бери. Вдруг это подвезли еще платье. Скажешь тоже. — буркнула, взглянув на экран. — Отец. С минуту раздумывала, стоит ли отвечать. «Алло?» «Здравствуй, Натали. Слышал, ты делаешь успехи?» Судя по голосу, он пребывал в приподнятом настроении. «Разве?» — растерялась я. «Я скачал приложение». «А, ты об этом? Просто проект, общий с Юджином». Внимание отца к моей жизни смущало. В еще больший ступор вводило его одобрение. Катарина упоминала, что у тебя проблемы с платьем для приема. — Нет, я как раз занимаюсь примеркой старых. Наглая рука Майкла потянулась за пакетом со сладостями. Смеясь, шикнула на него и указала на крошки. — Пусть займется полезным делом и сделает нам кофе. — Думаю, ты засиделась в академии. — В смысле? — Завтра после пар я заберу тебя. пойдем в магазин и купишь платье на прием. Я не знаю, что и сказать. Радость соперничала с неверием. Кажется, давно мы с отцом не общались так спокойно. — Скажи, что согласна. — Да, спасибо. — До завтра, Натали. Он повесил трубку. Только сейчас поняла, что голос его звучал взволнованно. Наверное, думал, я откажусь. — Ты слышал? — обернулась к Майклу. — Отец повезет меня на шопинг! То есть я зря целый час помогал тебе надевать платье? Притворно возмутился он, но в янтарных глазах зажегся теплый огонек. Он радовался за меня. Давай пить кофе и есть пирожные. Наконец-то! Приняла из его рук чашку с ароматным напитком. Интересно, кто мой кофейный покровитель? Он стабильно оставлял у двери запчасти для кофемашины и всякие вкусности. Только, к сожалению, выяснить его личность не удавалось. Пакет с вещами появлялся без какой-либо системы, когда меня нет в комнате. Попытки расколоть дежурных из мониторной комнаты, куда транслировалось изображение с камер, тоже потерпели неудачу. Но я лелеяла мечту выяснить его личность и от души поблагодарить. «Если еще раз девушка попросит меня помочь ей снарядом, я додумаюсь придумать себе дела». Майкл пригнулся, уворачиваясь от моего подзатыльника. Мы переглянулись и, тихо смеясь, чокнулись кружками. Оказалось, что Брайан тоже приглашен на шопинг. Я только обрадовалась, ведь его присутствие поможет избежать многих тяжелых моментов. Не скажу, что наши с отцом отношения наладились. Моя злость на него поутихла, но обиды никуда не ушли. Отец ожидал нас в административном здании академии. Он и еще трое стражей сопровождения. Брайан без колебаний поприветствовал их, приложив кулак к плечу. Я замешкалась, но повторила его жест. Мы не виделись с отцом почти полтора месяца. Причин ссориться не было, а я поняла, что отвыкла общаться с ним нормально. «Ну что, пойдем?» — улыбнулся он. «А куда?» — поинтересовалась я, но послушно последовала за отцом. «Сюрприз!» Протянул он, что на мгновение вернулись воспоминания из детства. Мы поднялись на третий этаж. Я не бывала здесь с момента побега. Отец сам открыл портал. И к моей радости мы вышли в коридоре знакомого мне торгового центра Бостона. Когда-то я проводила здесь целые дни, гуляла по магазинам СМИ, сидела в кафе, засиживалась на сеансах в кино. Как давно это было, будто в другой жизни? «Натали!» — раздался радостный визг Мии. Через секунду подруга радостно хохоча повисла на моей шее. «Откуда?» — я крепко обняла Мию. Стиснула ее в руках, словно она может исчезнуть. «Как давно мы не виделись!» «Твоя мама передала, где тебя сегодня искать?» Голос Мии тоже срывался. «Только не реви, а то я сама зареву!» Мы, как последние дурочки, плакали и смеялись. Позже мы успокоились и ринулись на поиски платьев. Параллельно болтали без умолку, смеялись, вспоминали прошлое и делились новостями. Оказалось, Мия тоже придет на торжественный прием. Это означало, что скоро мы снова увидимся. Вскоре мы отыскали наряды себе по душе. Мия выбрала платье нежно-голубого цвета с вышитым серебряными нитями корсетом и юбкой из нескольких слоев шифона. Я же остановила свой выбор на платье в пол, Без рукавов, белоснежного цвета, с мазками золотого, но переходящие в подоле в разные оттенки, бордового, фиолетового и лилового. Брайан, в отличие от нас, перебрал не так много вариантов. Выбрать смокинг намного легче. Отец безапелляционно заявил, что все расходы берет на себя. Я впервые решила не спорить, а наслаждаться подарками. Потому подобрала к платью бижутерию и серебряные босоножки. Весело переговаривая с МИей за выбором одежды в одном из наших любимых магазинов, временами казалось, что вернулась прошлая беззаботная жизнь. Но то лишь фантом. Новая жизнь не отпускала. Я впервые оказалась в большом городе и ощущала сотни источников энергии, ее оттенки и вкусы, плавные переходы и скольжения вокруг препятствий. Город буквально излучал силу, и я осязала ее всеми фибрами души. и впервые почти за два месяца ощутила энергию демона. Бросив взгляд на сопровождение отца, я отметила, что они еще не чувствуют опасность. «Что случилось?» От дорогой подруги не укрылись изменения в моем настроении. Несколько месяцев в разлуке, а она по-прежнему знает меня лучше всех. Хотя теперь и появился столь же близкий мне человек. Майкл тоже легко понимал меня, можно сказать, читал оттенки эмоций. «Демон приближается. Здесь твой отец!» Мия взяла меня за руку, пытаясь поддержать. «Я не боюсь, просто он так быстро движется. Как бы я ни старалась, сколько бы ни вкладывала сил в тренировки, все будет напрасным, если я не научусь управлять своими силами». Стражи открыли энергию. Демон остановил свое продвижение и исчез. «Развеселись, Над. Лучше скажи, с кем ты пойдешь на прием. Мия начала теребить меня за руку, с любопытством заглядывая в глаза. «С Юджином», — широко улыбнулась. «Серьёзно? Тебя половина Академии пригласила, а ты пойдешь с другом?» «Пятнадцать приглашений. Не хочу никого обижать». «Брось, Натали! С кем бы ты хотела пойти?» «С Крисом!» — рассмеялась Лилит. «Меня пока никто не заинтересовал». «А Дэниэль тебя приглашал?» «Нет», — нахмурилась, вспомнив нашу последнюю встречу. «Ведь все неплохо начиналось. Я осознанно отказалась от этих отношений, сейчас понимаю, что просто ухватилась за возможность дать задний ход. Ведь Дэниэль мне понравился, даже очень». Происходящее могло перейти черту обычной симпатии, и я испугалась. Хотя, конечно, и прониклась словами Криса. «Ты же у нас сама любезность?» Мия хитро улыбнулась. Прекрасно понимала, о чем я думаю. Пусть и приходилось фильтровать разговоры по телефону, но парней мы обсуждали без утайки. «Давай не будем о нем. Он же тебя заинтересовал». «Лучше бы меня никто не интересовал». прошептала я, но Мия услышала. «Давай, колись! Кто он и чего я не знаю?» «Опустим тему парней, Мия!» «Похоже, он что-то запретное!» Подруга недовольно поморщилась, она не хотела прекращать допрос. «Пригласи!» «Кого она должна пригласить?» К нам подошел Брайан. Он оглядел, надетое на меня платье. Судя по широкой улыбке, ему понравился мой выбор. Дай, Он нравится Натали, пояснила Мия. О, нет! Я думал, ты пойдешь с Майклом. Лучший друг замечательный выбор на танцы, взмолился Брайан. Да отстаньте вы! Закатила глаза. Наступили времена, когда я тщательно открещиваюсь от личной жизни, а другие мне ее навязывают. Хорошо, согласилась Мия. Тогда отгадай, с кем пойду я. Она с задорной улыбкой на губах повесла на руке Брайана. «О, нет!» Брайан с Мией рассмеялись. «Если они начнут встречаться, я точно повешусь. Ведь вряд ли их союз продлится долго. А если Мия начнет делиться со мной подробностями их интимной жизни, я точно кого-нибудь из них придушу». «Как вы там?» Из-за стойки с одеждой показался отец. Он с прищуром и притворной задумчивостью на лице оглядел наши наряды. Одобрено. Вынес вердикт, белозубо улыбнувшись. И одна только эта улыбка сообщила, что же мама в нем нашла. Наверное, и Меган его нынешняя супруга не устояла. Мысли мои потянулись к улыбке, которая вызывала трепет в моей душе. Встряхнула головой. Снова я думаю о нем. Командование и мои наряды выносят на обсуждение. Могу выставить на повестке дня, если настаиваешь. Витхем не оценит. Весело рассмеялась, но резко замолкла, когда ощутила еще три источника демонической энергии. «Ты ведь их чувствуешь?» — спросил отец. Кивнула головой, кисло улыбнувшись. «Теперь я в состоянии почувствовать приближение опасности. но не могу закрыться от нее, как и защититься. Хорошее имеет свойство заканчиваться. Наш вечер шопинга подошел к концу. Возвращаться в академию после общения с подругой было грустно, но грела мысль, что мы скоро увидимся. А сам факт того, что меня выпустили из академии, вселял надежду на лучшее. «Ты пойдешь на прием одна», — сокрушалась Лилит в очередной раз за день. Выяснилось, что Юджин придет на прием с сестрой, как и Майкл. А Алекс, Грег и Зак грозились познакомить меня со своими девушками. Видимо, им не понравились мои сомнения в их существовании. Каждый день сокращал число моих партнеров. Оставался вариант с Дженом. Либо я могла сама пригласить Алана. «Подумаешь, многие идут одни или с родными?» Я отступила в сторону, пропуская группу студентов. Правда, я и сама спешила на экзамен. Сессия проносилась быстро и беспощадно. Многие походили на зомби из-за бессонных ночей за подготовкой. Для меня же экзамены проходили незаметно. И в то же время грустно. Я хоть и могла похвастаться высокими оценками, но средний балл провисал из-за отсутствия в программе предметов по контролю над энергией. «Как же роль королевы?» «Обойдусь». «Натали!» — окликнул меня знакомый голос, и следом Дэниэль приостановил меня за локоть. «Привет!» — улыбнулся светло и немного неуверенно. «Привет!» — снова задел тебя на повороте. «Нет, я хотел поговорить. Я бегу на экзамен». «Это быстро. Тебя уже пригласили на прием. Сердце на мгновение замерло от неожиданности и забилось быстрее. Я шикнула на него про себя, с трудом сохранив невозмутимость на лице. «Пригласили. Я иду одна, чтобы никого не обижать». «Если приглашу я...» «Ничего не изменится», — ответила с запинкой и отвернулась. «Прости, я спешу». «Ты дура», — объявила Лилит. «Будто я сама не знаю».